Тоже вы, гады, туфту мне суете. Какую туфту, удивился Горелов. Кто отпечатки от ключей делал? Я. А что такое? Что такое, что такое? Ты совсем другие отпечатки дал. Брось мозги заливать, вспылил Горелов и кинулся в сторону Скалова. Он видел, как я садился в машину, когда фраер бабы на кладбище провел. Скалов подтвердил слова Горелова сказал «Ну, лоск! Больше моей ноги здесь не будет. Мы друг друга не знаем». И он сразу же направился к выходу. Скалов мгновенно сориентировался. «Я догоню, поговорю с ним», — успокоил он стоящего у растерянности Горелова и пошел следом за крабом. Скалов, как только оказался в подъезде, перестал торопиться. не спеша он спустился вниз, и выглянул из подъезда. Краб в этот момент выходил со двора. Подождав, пока Краб скроется за углом, лейтенант бросился в противоположный конец двора. Там, с обратной стороны дома, есть телефон-автомат. Он быстро набрал номер домашнего телефона Ветрова, прислушался к гудкам, дома или нет, волновала его мысль. В трубке щелкнуло, и Скалов услышал голос Ветрова. Василий коротко доложил о сложившейся ситуации. Ветров спросил, что ты предлагаешь? Игорь Николаевич, я считаю, что находиться у Горелого смысла нет. Краб больше у него не появится. А если сейчас снять Батурина, Горелого и его дружков, то они, узнал, кто я на самом деле, сразу же расколятся. Ветров с минуту помолчал, потом решительно сказал, сделаем так. Горелова, чтобы что бы то ни стало, оставь дома. А сам с Батуриным и его дружками выходи на улицу. Обязательно проведи их мимо кинотеатра, там и задержим. Но выходите не раньше, чем через сорок минут. Скалу вернулся в квартиру, подошел к Горелову, похлопал его по плечу. Не волнуйся, все будет хорошо. Он уже отошел и сказал, что где-то через час заглянет, если успеет какое-то дело оформить. Скалов сел за стол и начал разливать водку по стаканам. Все были пьяными, и отсутствие лейтенанта никаких подозрений не вызвало. Прошло полчаса. Скалов встал за стола. Ну что, завязываем? Да... «Пора отваливать!» — согласился Батурин и, нагнувшись с сапогом, взял паспорт, положил его в карман. «Пошли!» Все встали и направились к выходу. Скалов тронул Галилова за руку. «А краб? Он же обещал прийти. Ты подожди его, а я пройду с ними». Через минуту компания вышла во двор. Скалов, не давая никому опомниться, взял под руку Батурина, и повел его в нужную сторону. Остальные направились за ними. Все получилось превосходно. Даже Скалов, как ни старался, не смог заметить своих. Они появились, как из-под земли. Батурин, кажется, единственный из тех, кого задерживали, среагировал на облаву. Он вырвался из рук державшего его работника милиции и попытался бежать. Но Скалов подставил ногу, И когда тот хотел подняться, схватил его за шиворот. Спокойно, Батурин, хватит. Отбегался. Ехали все в одном милицейском автобусе. Батурин повернулся к сидящему сзади скалову и заметил. Здорово ты нас, ох, как здорово. Один из друзей Батурина мрачно сеязвил. А по внешности вроде свой кореш. Внешность бывает обманчивой, сказал ежик слезая с половой щетки. «Кореш! Слой, кореш!» бормотал про себя Батурин, тупо уставившись в окно. На ночных пустынных улицах лил дождь. Город спал. В лесу. Березы. Ни с чем не сравнимые очаровывающие зрелища, одетые в золото осени — В эти дни они особенно выразительно обозначались на темно зелёном фоне хвойного леса. День выдался на редкость солнечный, ласковый. Было воскресенье одно из немногих, когда ветров и тростник смогли остаться в узком домашнем кругу со своими семьями.